жили два человека. Один очень старый и слабый, а другой пожилой и крепкий. То был скит шейха Джалаледдина Асхези, знаменитого проповедника, некогда пользовавшегося в сарае большой известностью. Теперь ему было почти сто лет. На его веку правили ордой ханы Берке, Тохта, Узбек, Джанибек. Все давно умерли, он все еще был жив. Этот мудрый, совсем высохший старик с белой узкой бородой когда-то был очень непримиримым к человеческим прегрешениям. Особенно он осуждал прелюбодеяние воровство и убийство. И к какому бы сословию не принадлежал виновный, шейх в открытую клеймил его, грозил небесными карами, возбуждал против него верующих и требовал от хана справедливого возмездия. Конечно, многим это не нравилось, и ему потихоньку старались мстить. Отравляли пищу, пускали стрелы, подсылали убийц. Но всегда что-то спасало шейха, а исполнители несли справедливое наказание. Его сочли святым, заговоренным, но от этого врагов не стало меньше. После смерти хана Дженебека Престарелый шейх Джалалюддин Асхези вынужден был удалиться из сарая. Все его усилия, все его проповеди, направленные на то, чтобы внушить человеку благостную веру и желание жить в мире, оказались напрасны. Он разочаровался в людях и захотел последние свои годы прожить в одиночестве, на покое. Многие не знали, куда он делся, и даже распространился слух, что он отошел в мир иной. Ну, а те, кто знал о его пребывания хранили это в тайне, так как боялись за его жизнь, ибо оставалось еще немало недругов, лелеевших подлую надежду расправиться с ним. Наготай не раз слушал его очищающие душу проповеди, не раз беседовал с ним, прося совета, и поэтому, найдя его живым, был очень удивлен и обрадован. Шейх приветливо принял Наготая, обогрел его, накормил, поздравил с окончанием трудного и нужного путешествия. За долгой беседой Наготай поведал ему историю дочери, но рассказал это так, будто бы речь шла о посторонней, его знакомой и только. Шейх был строгим приверженцем мусульманству но то, что его отличало от других фанатичных поклонников ислама, и вызывала их ярость, так это оправдание разумного сочетания религии с жизнью. Во времена хана Тахты северные булгары пришли к нему со советом, как им совершать пятничные молитвы. Они говорили, летом ночь у нас три часа. Только мы совершим разговение, начинается рассвет и мы не успеваем совершить молитву. Нам нужно совершать что-либо одно, либо разговение, либо молитву. Но что? Шейх ответил «разговение» и пояснил. Религия не должна мешать человеку совершать его естественные потребности. Это вызвало негодование среди других шейхов, но его поддержали хан и сарайский имам, и буря утихла. Был и другой случай, который подавал наготаю надежду. В славные времена хана Узбека шейх Джалалиддин Асхези дал свое благословение на брак молоденькой хатуни Кончаки, родной сестры хана Узбека, с московским князем Юрием, разрешив ей при этом перейти из мусульманской веры в православие, сказав, что государыня должна придерживаться той веры, которую исповедует народ. Нагатай спросил, будет ли считаться большим грехом, если мусульманка родит ребенка от неверного. Асхизи погладил свою узкую белую бороду и спросил, а ребенок принят по мусульманскому обычаю? По мусульманскому? Шейх сказал, да будет прославлен Аллах. Все свершилось, как он хотел. От кого женщина понесла, не имеет значения. Важно, чтобы родился мусульманин и верил в единственного и милостивого Творца нашего. Он замолчал, погрузившись в свои думы, а Наготай со слезами на глазах схватил его легко.